Он и впрямь не знал. Этот заговор приводил его в отчаяние. Было унизительно, что с ним обращаются как с ребенком. Он вновь направил рассеянный шаг к Стрэттон-стрит. Теперь он пойдет в ее клуб и узнает худшее. На его вопрос ему ответили, что мисс Форсайт не приходила, но, возможно, зайдет попозже. Она часто бывает здесь по понедельникам, но, наверное, ничего сказать нельзя. Джон сказал, что зайдет еще раз, и, войдя в Грин-парк, бросился на траву под деревом. Ярко светило солнце, и легкий ветер шевелил листья молодой липы, под которой лежал Джон. Но сердце его болело. Вокруг его счастья собирались тучи. Большой Бен отзвонил три, покрывая грохот колес. Эти звуки что-то в нем всколыхнули, и, достав клочок бумаги, он начал царапать по нему карандашом. Набросав четверостишие, он шарил рукой по траве в поисках новой рифмы, когда что-то твердое коснулось его плеча. Зелёный зонтик. Над ним стояла Флер Мне сказали что ты заходил и вернешься вот я и подумала, что ты верно пошел сюда так и оказалось правда удивительно. О Флер я думал ты меня забыла, но ведь я сказала тебе, что не забуду. Джон схватил ее за руку Это слишком большое счастье. Пройдем в другой конец. Он почти поволок ее по этому слишком тщательно разделанному парку, ища укромного места, где можно сидеть рядом и держаться за руки. «Никто не вклинился?» — спросил он, заглядывая под ее нависшие ресницы. «Один идиот появился на горизонте, но он не в счет. Джона кольнула жалость к идиоту. «Знаешь,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 А досталась она твоему отцу. О!» Я наткнулась на ее фотографию. Карточка была вставлена в рамку за моейю Конечно, если он очень ее любил, ему было чего взбеситься, не так ли? Джон задумался. «Нет, не отчего. Если мама полюбила моего отца». Но, предположим, они были помолвлены.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 но ведь они сталкивались и с другими людьми до нашего рождения, со множеством людей. Возьми своего отца, у него три семьи. «Неужели во всем проклятом Лондоне, — воскликнул Джон, — не найдется местечко, где мы могли бы быть одни? Только в такси. Возьмем такси».